Первый месяц войны истребительный полк дрался с немецкими асами без передышки. Каждый день дежурные звенья, сменяя друг друга, поднимались в воздух по 5-6 раз и вступали в бой с превосходящими силами Люфтваффе. Иногда для сопровождения наших бомбардировщиков или для перехвата самолетов противника с аэродрома взлетала и уходила на запад целая эскадрильи. В конце июля 1941 года большую группу летчиков из Могилевского полка внезапно вызвали в Москву. Был в этом списке лейтенант Девитаев. В столице в торжественной обстановке состоялось награждение орденами и медалями тех, кто отличился в первые дни войны. В этот день Михаил Девитаев получил свою первую награду ⁇ Орден красного знамени.